— А-а-а, — сказал Вронский, — а я и не знал. Улыбка его глаз заблестела еще ярче. Раз, решив сам с собою, что он, счастлив своей любовью, пожертвовал ей своим честолюбием, взяв, по крайней мере, на себя эту роль, Вронский уже не мог чувствовать ни зависти к Серпуховскому, ни досада на него за то, что он, приехав в полк, пришел не к нему первому. Серпуховской был добрый приятель, и он был рад ему. "А, я очень рад". Полковой командир Дёмин занимал большой помещичий дом. Всё общество было в просторном нижнем балконе. На дворе первое, что бросилось в глаза Вронскому, были песенники в кителях, стоявшие под лебачонком с водкой, и здоровая весёлая фигура полкового командира, окружённого офицерами.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 Что ты в своём мрачном духе? Серпуховской поцеловал во влажные и свежие губы молодца вахмистра и, обтирая рот платком, подошёл к Вронскому. "Ну, как я рад", сказал он, пожимая ему руку и отводя его в сторону. "Займитесь им", крикнул Яшвино полковый командир, указывая на Вронского, и сошёл вниз к солдатам. А чего ты вчера не был на скачках? Я думал увидеть тебя там, сказал Вронский, оглядываясь поховского. Я приехал на поздно, виноват, прибавил он и обратился к дютанту: "Пожалуйста, от меня прикажите раздать, сколько выйдет на человек". И он торопливо достал из бумажника 300 рублёвой бумажки и покраснел. Вронский: "Хочешь съесть что-нибудь или пить?"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 Я рад, что ты часто видал ее. Она дружна с Варей, и это единственные женщины петербургские, с которыми мне приятно, — улыбаясь, отвечал Вронский.